Глава 9 В этот день Рорн приступил к разбору бумажных завалов на книжных полках уже второго шкафа в своём кабинете. Несколько дней назад, проснувшись на заднем сидении поставленного в гараж личного лимузина Верховной Жрицы, он дал себе слово, что завяжет с чрезмерными возлияниями и постарается потратить оставшееся до выселения время на то, чтобы хоть как-то подготовиться к жизни, «Если не в лучшем из миров, то, по крайней мере, в мире смертных». После того памятного ужина, блуждавшие на задворках его сознания мысли о самоубийстве пока перестали напоминать о себе. Нужно только найти себе занятия, чтобы они подольше не возвращались. Для начала Роорн решил разобраться с горами документов, заполнявших стены и шкафы. Он хотел навести в них порядок уже давно. Честно говоря, он всегда хотел это сделать, но ни разу так и не собрался. Бесконечные папки копились здесь сотни лет, и самые почтенные из них уже ломались от древности при попытке их открыть. Перелистывая пожелтевшие страницы, он обнаружил, что совершенно не помнит ни событий, о которых в них говорилось, ни людей, чьи имена упоминались. Странно. Раньше он мог, не моргнув глазом, точно сказать, когда и кем был составлен тот или иной доклад, вынутый из архива. Видимо, лишившись силы, он постепенно утрачивал и принесённые с ней способности, в том числе и бывшую ранее прекрасную память. Сидя на полу в окружении бумажных россыпей, Руорн не спеша перебирал листы, на которых, словно в кадрах старой кинохроники, видел другого, сильного и уверенного в себе человека, которого, казалось, по чисто случайному совпадению, тоже звали Бектышем Руорном. Тот-другой Руорн отдавал приказания, принимал доклады, объявлял выговоры и благодарности. Поскольку чтение этих документов не вызывало в памяти абсолютно никаких связанных с ними воспоминаний, то иногда тому Руорну, что сидел на полу, начинало казаться, что речь и вправду идёт о совершенно другом человеке. Взяв очередной лист, он обратил внимание на подпись в нижнем углу. Его подпись. Для уверенности он протянул руку и взял со стола ручку, расписался рядом. Подписи выглядели абсолютно идентично, Вот только разделяли их почти три сотни лет. Забавно. За столь почтенный период времени успевали возникнуть и кануть в лету целые цивилизации, а вот его автограф совершенно не изменился. Руорн пробежал глазами по тексту. В нём повелевалось выделить под новые посевы пшеницы две сотни гектаров на берегу реки Ивицы в десяти километрах вверх по течению от посёлка Клост. Ха! Посёлок! На месте той деревеньки нынче располагался одноимённый город, являющийся одним из крупнейших промышленных центров Клисы. Десять километров? До этого места Ивица теперь просто не добирается, высасываемая трубами заводов ещё в предгорьях. И подпись «Советник Бекта руорн О, оказывается, когда-то он был простым советником. И кто же тогда занимал пост Верховного? Память хранила молчание. Наверное, человеческий мозг просто не способен удерживать знания, накопившиеся в течение пяти веков. А вот рука помнит. Он расписался ещё раз. Желтоватый лист украсился третьим размашистым росчерком походившим на два предыдущих, как очередной отпечаток Фоксимили. Даже удивительно. Трель сигнала вызова оторвала Руорна от созерцания собственных каракулей многовековой давности. Он в замешательстве устоялся на мигающий глазок коммуникатора. За все эти дни... Ему не поступало ни единого вызова, и казалось, что связь просто отключили. Кто это вдруг о нём вспомнил? Пора съезжать, что ли? Шипя от боли в затёкших ногах и цепляясь за край стола, рорн допрыгал до лежащей на тумбочке гарнитуры и нацепил её на ухо. «Я слушаю. Господин Роорн?» Приятный женский голос оказался ему незнаком. «Да. Вас ожидают в тронном зале». «Что? Меня?» У Роорна отвалилась челюсть. Мелькнула и исчезла мысль, что это, возможно, глупая шутка. Но служители не шутят, особенно с такими вещами. Вы уверены? «Абсолютно», — голос оставался бесстрастным. «Когда?» «В распоряжении говорится, что вас ждут немедленно, так что я бы советовал вам поторопиться, господин Роорн». «Да, конечно. Уже иду. Спасибо. Всего доброго». Связь прервалась. Ноги Роорна подкосились, и он плюхнулся на стоявший рядом стул. Мысли в голове понеслись галопом «Что?» Что понадобилось госпоже от него? Быть может, она решила добить его окончательно? Но почему только сейчас, спустя почти две недели? Что случилось? Неужели ей стало известно о том разговоре с Делари? «Ой нет, только не Виан». Он же всегда верил ей. Она не могла так предать его. Или всё настолько сильно изменилось? Догадки, предположения. Сказано же, немедленно. вскочив на ноги, Рорн, прихрамывая, потрусил в ванную. Из зеркала на него встревоженно смотрела непричесанная и небритая физиономия. Как же всё не кстати! Он было взял в руки бритву, но потом снова положил её на место. Нет времени. Плеснув в лицо водой и кое-как пригладив топорщущуюся шевелюру, Рорн вернулся в кабинет и остановился перед шкафом. Открыв дверку, он некоторое время с тоской смотрел на свой чёрный плащ, потом вздохнул и снял его с вешалки. Стоял разгар рабочего дня, и все служители находились на своих рабочих местах. По дороге Рорну встретились лишь несколько человек из обслуживающего персонала. Люди оборачивались ему вслед, но он не обращал на них внимания. В зале отрешения воспоминания нахлынули на Рорна душной волной. Яркий свет, кружащийся перед глазами пол, окровавленный умывальник, сильные руки виан, поддерживающие его сотрясающиеся приступе рвота тела, Его собственные руки, испачканные в крови и облезающие с плаща серебристой пыльце. И голос за спиной. Тихий голос улыбающегося Лакана. Рорн затряс головой, отгоняя видение прошлого, и зашагал к дверям Туронного зала. О чём думают смертные перед встречей с Сиарной? Какие чувства испытывают? Благоговение? Страх? Сам он никогда не ощущал ничего, кроме сосредоточенности, а об эмоциях других людей просто не задумывался. Молчаливые привратники бесшумно распахнули перед ним двери зала, и Рорн вступил в прохладный полумрак. Звук его шагов гулким эхом разносился под высокими сводами. Он в самый последний момент спохватился, остановившись в круге смертных и смиренно устаившись в пол. Простым людям не позволялось поднимать взгляд на первую наместницу. Еле слышно вздохнув, бывший верховный советник преклонил колено. В этом жесте даже близко не наблюдалось той величественности и изящества, присущих ему ранее. Руорн просто опустился на пол, сгорбившись и покорно ожидая своей участи. Двери за его спиной закрылись с глухим стуком. «Бектыш Руорн!» Сиарна опять-таки не поприветствовала его, сразу перейдя к делу. «Через месяц состоится визит госсекретаря республики Леона Аустова на Клису». Я не стала отзывать сделанное вами приглашение, но хочу отметить, что мне крайне не нравится способ, которым вы принуждаете мне согласиться на этот визит. Я сожалею, моя госпожа. Поскольку данный визит — ваша затея, то мне представляется, что вам следует меня проинструктировать. Мне хотелось бы знать, какую роль вы отвели мне в этом нелепом спектакле». Такого концентрированного сарказма в речах богини Роорну не доводилось слышать ещё никогда. сиар неопределённо говорил о раздражении, копившееся не один день. Да и он сам был вызван на ковёр, явно под влиянием эмоционального порыва. На местнице ведь поджидала его уже довольно давно. Она уже находилась в трансе, в тот момент, когда Роорн вошёл в зал. «Госпожа», — начал он, неотрывно глядя в пол перед собой, — «Госсекретарь Леон Аустов». «Пользуется большим влиянием во властных кругах республики. Если бы нам удалось заполучить его союзники...» «Все это я уже слышала», — перебила его Сиарна. «Я допускаю, что Аустов способен координировать лоббирование наших интересов в республиканском правительстве. Меня сейчас больше интересуют технические аспекты. Как именно этот визит сможет перековать госсекретаря в нашего союзника? Каким образом...» «Вы планировали сорвать с его взора пелену мифов и домыслов». Внутри у Рорна всё оборвалось. Получается, что Виан всё-таки его предала, выдав Сиарне содержание их беседы в прайме. Теперь понятно, почему его так внезапно пригласили в тронный зал. И также очевидно, что ничего хорошего его теперь не ожидает. Подобные разговоры так просто с рук не сходят никому. «Госпожа...» — только и смог выговорить он чувствуя, что покрывается холодным потом. Какой вы видите программу визита? Рорн с трудом подавил вздох облегчения. Конкретика это хорошо. Это означает, что прямо сейчас рвать его в клочья никто не собирается. Ладно, будь что будет. Я считаю, что список мероприятий не должен сколь-либо принципиально отличаться от традиционного набора: посещение храма Света, интерната, встреча с представителями деловых кругов, экскурсия по природным красотам Клесы, «Все как обычно. Надо дать возможность Аустову собственными глазами увидеть все, что он сам пожелает». «Я сомневаюсь, что даже самые благоприятные впечатления смогут повлиять на его позицию. Для того, чтобы изменить политику целого государства, красивых картинок недостаточно. И он, как госсекретарь, думаю, прекрасно все это понимает». «Да, Аустов умен», — согласился Руорн. «И он все понимает, кроме одной вещи». «И что же является камнем преткновения?» «Вы, моя госпожа, вы не укладываетесь в его картину мироздания. Аустов грош не ставит официальную пропаганду, а потому сомневается. Чтобы помочь ему определиться, подтолкнуть его в нужном направлении, вы должны дать Аустову свою аудиенцию». По полу под ногами Руорна пробежала дрожь. Светильники негромко задребезжали. Сиарна не скрывала своего раздражения. «Я никому ничего не должна. Помни об этом, смертный». «Истинно так, моя госпожа. Пробормотал Руорн, морщась от охватившего все его тело сжения. Гнев богини начал просачиваться наружу. «Тому, кто не впустил меня в сердце свое, нечего делать в моих покоях. Любой человек должен сначала прийти ко мне через веру, и только после этого он сможет войти в эти двери. До этого момента мне с Аустовым говорить не о чем. Мы не услышим друг друга». «Этого и не требуется, моя госпожа». «Любопытно». Сиарна выдержала паузу. «За вашими словами, мне видится дерзкий и святотастный замысел. В чём же он состоит?» у аустова есть внучка, Сьюзен, сирота. Её родители погибли в автокатастрофе». «Мне это ведомо». «Она больна». Женя не ослабевала, и Рорн уже почувствовал во рту металлический привкус крови. «Она перенесла тяжёлую форму песчаной лихорадки. Девочка обречена. Но вы можете проявить свою милость». «Спасти её!» «И тогда в лице Аустова вы обретёте самого преданного слугу, которого только можно пожелать!» «Мне оскорбительно ваше предположение, что моя благодать может рассматриваться как плата за чью-то лояльность!» «Не за лояльность!» тело Уорна сотряс кашель. «Но ради того, чтобы дать людям по всей галактике возможность приобщиться к вашему свету! Это малое проявление вашей милости приведёт к вам миллионы новых почитателей!» «Умножая друзей, множишь ты и врагов своих?» «Это неизбежно, но все же лучше, чем сидеть сложа руки и смотреть, как страдают те, кто лишен вашей благодати». «В любом случае, вы просите невозможного». Богиня сбавила темп и заговорила чуть тише. «Милость моя безгранична, и любой, обратившийся сердцем своим ко мне, может к ней приобщиться. Но неверным никогда не найти дорогу к ее источнику». «Сьюзен...» «Чистое сердцем невинное дитя, а для детей ваши храмы всегда открыты». «Вы хотите большего. Вы ждете от меня божественной помощи, но она доступна только через молитву. Однако, хотя я внимаю миллионам молитв, ни в одной из них я не слышу прошения за Сьюзен Семка». «За нее буду молиться я», — прошептал Рорн. «Дерзко, смело. И вы готовы взять на себя груз ответственности за всевозможные последствия?» «Да, моя госпожа». Довольно долго Сиарна молчала, будто взвешивая все за и против. Руорну оставалось только терпеливо ждать ее вердикта. «Один маленький человечек — ключ к великим свершениям», — негромко хмыкнула богиня. «А вы точно знаете, что ждет вас за той дверью, которую этот ключик отворяет?» «Что бы там ни было, ради вашей славы я приму все». «Великая слава может привести за собой великую боль, «Я приму всё, даже смерть, если так будет угодно судьбе». «Я слышу в вашем голосе странную покорную обречённость», заговорила Сиарна после очередной паузы. «Почти облегчение. Как будто вы желаете умереть». «Умереть может только тот, кто живёт», ответил Руорн, продолжая глядеть в пол. «А я не живу. Я существую». «Что вы имеете в виду?» Руорн вздохнул. Когда он сказал всё, что должен, сделал всё, что мог, когда наконец донёс до Сиарны суть своего отчаянного замысла, он почувствовал себя совершенно опустошённым. Но в этой опустошённости присутствовала и свобода. Теперь он мог говорить всё, что хотел. Жизнь это движение, моя госпожа, движение из прошлого в будущее. Но у меня нет и никогда не было прошлого. Я не знаю, кто мои родители. Не помню своего детства. За долгие годы У меня так и не появилось настоящих друзей. И впереди я не видел ничего, что можно назвать будущим. Мне не на что опереться сзади и не за что ухватиться впереди. Я жил одним лишь настоящим. Вся моя жизнь, весь смысл её состоял в служении вам, моя госпожа. Каждое утро я просыпался с мыслью о том, что я вам нужен, что я могу сделать что-то для вас полезное. Теперь же вы отняли у меня и настоящее. Лишили меня всего, что я имел всего, что заставляло биться моё сердце. Да, я хожу, разговариваю. Но это всё рефлексы, дёргание механической игрушки, безучастно ожидающей, когда закончится завод пружины. Это не жизнь. Я не могу умереть. Я могу лишь прекратить существование. Бекта Шрорн, смертным не пристало упрекать богов. А мне наплевать, — огрызнулся тот, дерзко вскинув голову и взглянув прямо на закутанную в белое наместницу. «Я уже не смертный, я мёртвый, и теперь могу говорить всё, что пожелаю, даже вам. У мертвецов, знаете ли, тоже есть определённые привилегии. Мне теперь наплевать, что вы обо мне думаете как со мной разделаетесь. Мне...» Первоначальный запал на угас, и он снова бессильно уронил голову. «Мне просто... мне уже всё равно». Он чувствовал, что после этих слов его глаза должны были наполниться слезами, но, охватившее его отчаяние, отказывалось прорваться наружу. Оно всего-навсего лишило его последних сил. Пауза затягивалась. В звенящей тишине было слышно, как за окном чирикают воробьи, облюбовавшие дворцовые подоконники. Наконец с трона донеслось легкое дуновение, отдаленно напоминающее вздох. «Ни один человек, будь то смертный или служитель, не позволял себе говорить со мной таким тоном», — нарушила молчалья Сиарна. И когда-нибудь я вам, Бектош Руорн, это припомню. Что же касается вашего дальнейшего существования, то вы возьмете на себя подготовку и проведение официального визита государственного секретаря Галактической Республики Леона Аустова на Клису. Вы заварили эту кашу, вам ее и расхлебывать. Вы разработаете и согласуете со всеми увлеченными сторонами программу его пребывания. Встретите господина Аустова и его внучку по прибытии и будете неотступно сопровождать их до самого отлета. Вы станете тенью госсекретаря. Вы будете отвечать на все его вопросы и удовлетворять его малейшие капризы. Я дам ему свою аудиенцию. Вам все ясно?» «Да, моя госпожа». «Вы свободны, младший советник Роорн». Прием у верховной жрицы близился к своему завершению. Когда дверь у ее кабинета резко распахнулась, И Рорн, сопровождающий протестующими возгласами Адютанши, буквально влетел внутрь. Дейлари недоуменно нахмурилась, но тут её взгляд упал на плащ, по отворотам которого неспешно проступал серебристый узор. Еле заметного движения её пальцев было достаточно, чтобы посетители, прояв редкостную сообразительность и расторопность, покинули кабинет, сжимая хапки документов. Когда дверь захлопнулась за последним визитёром, Рорн вскинул руку и, наставив на верховный указательный палец, двинулся вдоль стола. «Я тебе доверял, как родной сестре. Я излил тебе свою душу, а ты... Ты прямиком помчалась к Сиарне и всё ей выложила. Всё, до последнего слова!» Он буквально задыхался от ярости. «Как ты могла так поступить со мной?» «Ты зарываешься, Бект!» Голос Деллери оставался ровным и беспристрастным. «Пожалуйста, не забывай, с кем говоришь. Остынь!» И давай ещё раз с самого начала, но уже спокойно. Остыть? Мне? После того, как ты так бессовестно меня предала? Ну уж нет. Ты говоришь о нашем ужине? Разумеется. О чём же ещё? Тогда будь так любезен. Помолчи минутку и послушай меня. но ну? Если ты думаешь, что откровенничал в прайме со мной, то вынуждена тебя огорчить. На самом деле, я даже понятия не имею, о чём она тебя расспрашивала, и что ты ей там наплёл. Тебе всё ясно? Рорн застыл, как вкопанный, пытаясь переварить услышанное. «Так что все свои претензии ты высказываешь не по адресу, Бект». Деллери развела руками. «Это не я придумала, таково было пожелание Сиарны, а её воля для меня закон. Мне-то должен и так очень дорого обошёлся, а тут ещё ты со своими детскими обидами. Мама, дорогая!» Оплатив голову руками, советник рухнул на ближайший стул. «Какой же я тупица!» «Верно подмечено», — мыкнула Верховная, глядя на потрясённого роорна с ироничным сочувствием. «Я должен, должен был догадаться». В отчаянии он ударил кулаком по столу с такой силой, что стоявшие на нём бокалы дружно подпрыгнули. «Твоё внезапное приглашение сразу должно было вызвать у меня подозрение. Но почему я не заметил перемен в твоём голосе, в твоём поведении? Неужели я был настолько слеп? В тот вечер ты бы не признал даже собственное отражение в зеркале. извини но мне пришлось принять некоторые меры предосторожности. ах и наговорил же я тогда всякого!» «Твой заметно посвежевший плащ намекает, что всё не так уж и плохо», — усмехнулась Делари. «Кстати, прими мои поздравления». «Да, спасибо, но всё-таки жаль», — Рорн покачал головой. «В какой-то момент я даже поверил, что тебя беспокоит моя судьба, что не всем вокруг я безразличен. Если это утешит тебя, Бект...» то всё, что было сказано в машине по дороге в ресторан, было сказано мной, и совершенно искренне. «Спасибо, Виан, я этого не забуду». Советник встал и шагнул к двери. «Думаю, мне требуется какое-то время, чтобы всё утрясти в голове. И... извини за вторжение». «Бект», — окликнула его Деллари, когда он уже взялся за дверную ручку. «Что? Я и в самом деле чертовски рада, что ты снова с нами». С этого дня жизнь вокруг Руорна закипела с новой силой. Его фишку снова вбросили в игру. Только на сей раз он оказался в самом низу административной пирамиды, на вершине которой восседал ещё пару недель назад. Пружины и шестерёнки огромного механизма подхватили и закружили младшего советника в ураганном вальсе. Те самые колёсики, движением которых он ранее повелевал одним мановением руки, теперь швыряли его стороны в сторону, обращаясь с ним как шариком от пинг-понга. Спланировать и согласовать столь ответственный визит столь сжатые сроки — задача не из простых, и он в полной мере ощутил на собственной шкуре, что значит «мальчик на побегушках». Бегая по инстанциям, он с неподдельным интересом наблюдал за тем, как реагируют на него хорошо знакомые люди. Младшему советнику Руорну теперь приходилось ходить на поклон к тем, кто ещё недавно сам отсиживал зады в его приёмной. Иногда привычки въедаются так глубоко, что вытравить полностью их не удается никогда. Что любопытно, создавалось впечатление, что подавляющее большинство служителей, с которыми пересекался Руорн, даже и не пытались этого сделать. Они по-прежнему обращались к нему не иначе, как «мой господин», все так же тушевались в его присутствии и упорно избегали встречаться с ним взглядом. Они, впрочем, могли себе это позволить, но Руорн, в соответствии с этикетом, был обязан, обращаться к своим собеседникам как к старшим по чину. Порой даже возникали комичные ситуации, когда в дверях образовался небольшой затор из-за того, что никак не удавалось договориться, кто кого должен пропускать вперёд. Пожалуй, единственным, кто в полной мере освоился с новой ситуацией, являлся Ивар Лакана. Когда стало известно о возвращении Руорнов в круг служителей, он даже не пытался скрыть своего раздражения. Он, разумеется, не мог оспаривать решение богини. Но, будучи исключительно искушённым в хитросплетениях бюрократических процедур, постарался всеми доступными способами осложить Руорну жизнь. Он то отменял встречи, то переносил их аккуратно то время, когда у Руорна были уже назначены другие мероприятия, постоянно вносил в документы различные дополнения и правки, заставляя советника снова и снова наматывать круги по дворцу. К счастью, часть вопросов, связанных с обеспечением визита, согласилась взять на себя сестра Джейх. помимо прочего Помогло ещё и то обстоятельство, что Руорн и сам прекрасно знал все входы и выходы в подобных бумажных делах, порой довольно ловко уходя от расставленных лакана-капканов. Всё это могло показаться даже забавным, если бы не крайне малый срок, отпущенный на подготовку. Не вызывало никаких сомнений, что если Руорн не справится со своей задачей, то Верховный Советник сможет засчитать на свой счёт ещё одну победу и не упустит возможности наложить на провинившееся какое-нибудь особо изощрённое взыскание. А потому Руорну ничего не оставалось, кроме как крутиться волчком, терпеливо снося все невзгоды и рассматривая их как расплату за свою дерзость перед Сиарной. Но, как выяснилось, тяжко приходилось не только ему одному. Однажды ночью, когда роорн работал с документами у себя в покоях и засиделся допоздна, он вдруг услышал осторожный стук в дверь. Он предполагал всякое, но никак не ожидал увидеть на своём пороге саму верховную жрицу, кутающийся в простой чёрный плащ без знаков отличия. «Чем обязан, госпожа?» — почтительно склонился советник. «Я увидел свет в твоём окне и...» Казалось, что жрица задыхается. «Я могу войти?» «Да, конечно, госпожа». Но как только Руорн закрыл дверь, Делари буквально рухнула в его объятия, уткнувшись лицом ему в плечо. Её била крупная дрожь. Советник осторожно обнял её, ясно ощутив на своей щеке влажный след. «Тише, Виан, тише!» — шептал он первое, что пришло в голову. — Успокойся, всё хорошо. Рорн не имел ни малейшего представления, что ему следует делать в такой ситуации, а потом он просто продолжал гладить по волосам тихо всклипывающую на его плече верховную жрицу и говорить всякие успокаивающие банальности. — Что стряслось, Виан? — решился он, наконец, спросить, когда та немного успокоилась. — Что с тобой? Та, шмыгнув носом пару раз, еле слышно произнесла одно единственное слово. ивар Руорну не требовалось ничего объяснять. Он прекрасно помнил, каким пылающим взглядом Лакана поедал Делария, ещё будучи юным кадетом. Как и многие другие, впрочем. Но в отличие от остальных, он, получив решительную отповедь, не отступился, а только озлобился, загнав обиду глубоко внутрь и бережно поддерживая её тление. Изредка его чувства всё же прорывались на поверхность, и один раз он даже получил за это серьёзный нагоняет самого Руорна, когда в сердцах обозвал верховную площадной девкой. Не приходилось сомневаться, что, дорвавшись до властной вершины, Ивар непременно даст волю своей жажды мести, что Рорн уже успел испытать на собственной шкуре. Но по сравнению с тем, что выпало на долю Делари, его маята выглядела сущими цветочками. Он осторожно подхватил жрицу на руки и отнёс на кровать. Он снял с неё плащ, под которым оказался простой домашний халат, стянул, одетые на босу ногу, туфли и заботливо укрыл одеялом. Руорн присел рядом, и когда он положил руку на плечо Деллари, она схватилась за неё, как маленький ребёнок, сжимавший в темноте любимого плюшевого мишку, и не отпускала, пока её не одолел спасительный сон. Сам Руорн провёл эту ночь на кушетке в другой комнате, а наутро, обнаружив пустую и аккуратно заправленную постель, вздохнул с облегчением, поскольку невольно заглянув в потряснувшую внешнюю скорлупу Верховной Жрицы, чувствовал себя несколько неловко